А у иных все из рук вон. И щеки ввалились, и шея дряблая, и зубы такие, что лучше и не смейся. Посмотришься в зеркало — расстройство и срамота одна. Людям показаться тошно, спрятаться хочется, как этой бедняжке. А не шея, не зубы, так волосы допекут. Прямо хоть плачь от стыда и горя. «Вот у госпожи сенаторши вся беда волосы. Я с первого взгляда приметила. Так-то она еще собой ничего, но волосы, знаете, лезут спереди. Сколько щипцами не мудри, толк мало. Тут отчаешься, это, поверьте, сущее горе, и от света откажешься, и к швеге-штилям сбежишь. Дело понятное». Таково было мнение матушки Швейгиштиль с ее чуть посеребренными волосами, туго зачесанными на прямой открывавшей белую полоску кожи Пробор. Адриана, как я уже сказал, не очень трогала прибытие новой жилицы, которая при первом своем посещении усадьбы явилась к нему с хозяйкой для короткого объяснения но затем, щадя его рабочий покой, платила ему сдержанностью за сдержанность. И лишь однажды, в самом начале, пригласила его к себе на чашку чая в низенькие просто побеленные комнатки за каштанами в одноэтажной постройке, где странно было видеть остатки буржуазно-элегантного дома. Канделябры, стеганые кресла, золотой рог в тяжелой раме, Рояль с парчевым покрывалом. С тех пор, встречаясь в деревне или на полевых дорогах, они только обменивались любезными приветствиями или задерживались всего на несколько минут, чтобы поговорить о бедственном положении страны, о продовольственной нужде, возрастающей в городах, и куда менее жестокой здесь — Так что уединенность сенаторши получила практическое оправдание и как бы облеклась заботливой предусмотрительностью, ибо позволяла ей снабжать из пфейферинга своих дочерей и даже бывших друзей дома, например, кнетерихов, с ясными припасами, яйцами, маслом, колбасой, мукою. В самые голодные годы эти пакеты и посылки стали прямо-таки ее профессией. Чита Кнетерихов, отвергнув Цинка и Шпенглера, а равно и артистическую братью, соучеников Клариссы, но продолжая водить знакомство с нумизматом доктором Кранихом, Шильдкнапом, Руди Швертфегером и со мной, из небольшого круга прежних завсегдатаев салона сенаторши ввела в свое общество — состоявшая из университетских деятелей, пожилых и молодых доцентов обоих высших училищ, и их дам. Также Инес Родде с мужем, ныне богатую, знатную и надежно защищенную от жизни Инес. С госпожой Кнетерих она находилась в дружеских даже близких отношениях, чему не мешали весьма упорные пересуды а пристрастии этой довольно хорошенькой женщины, испано-экзотического вида, к морфию, слава, подтверждавшаяся по моим наблюдениям, обаятельной разговорчивостью Натальи и блеском ее глаз в начале раутов и ее эпизодическими отлучками для восстановления постепенно угасавшей живости. То, что Инесса, так искавшая консервативной добропорядочности и патрицианской респектабельности, и вышедшая замуж лишь за тем, чтобы их добиться, предпочитала общество Натальи, общество типично немецких профессорских жен, навещала ее отдельно и принимала у себя одну — Показывала мне всю глубину душевного разлада Инес, показывала, как в сущности сомнительной естественности, правомерности ее тоски по буржуазному благополучию. В том, что она не любила своего мужа, этого щедушного и в то же время упивающегося культом полнокровной силы эстета, у меня никогда не было сомнений. Она хотела любить его постольку, поскольку того требовало приличие и, во всяком случае, с величайшим достоинством и с уже знакомой нам нежной, лукаво-печальной усмешкой, исполняла роль жены, подобающей его положению. Тщательность, с которой она правила его домом, готовилась к его раутам, граничила с болезненным педантизмом и это при материальных условиях, год от года усложнявших соблюдение буржуазной корректности. В уходе за дорогой и красивой квартирой с персидскими коврами на блестящем паркете ей помогали две благовоспитанные и нарядные служанки в чепчиках и на крахмаленных фартуках, из которых одна горничная состояла при ее особе. Вызывать Софии звонком было страстью Инес. Она делала это поминутно, чтобы насладиться своим сиборитством и лишний раз удостовериться в удобствах, купленных ею ценой замужества. В обязанности той же Софии входило укладывать бесчисленные чемоданы и чемоданчики, которые хозяйка брала с собой, когда ездила с Инститорисом за город на озеро Тегерн или в Бертосгаден, хотя бы только на несколько дней. Эти горы-клади, отягощавшие ее и в самые кратковременные отлучки израчительно оберегаемого гнезда, также были для меня символом ее потребности в защите и страха перед жизнью. А ее восьмикомнатный, заботливо оберегаемый, От каждой пылинки квартире на Принц-Регенштрассе я должен еще кое-что сказать. С двумя гостинами, большой и малый, с просторной столовой резного дуба и курительным салоном, полным кожаного комфорта, супружеской спальней, где над двумя желтыми полированными кроватями грушевого дерева высилось подобие балдахина, а на туалете строго по ранжиру выстроились блестящие флаконы и серебряные приборы. Эта квартира еще несколько лет без времени служила образцовым очагом немецкого интеллигентного бюргерства, не в последнюю очередь благодаря хорошим книгам, расставленным там и сям, в обеих гостиной, в курительной, книгам, при покупке которых отчасти из соображений представительства, отчасти же ради душевного покоя, избегалось все волнующее и разрушительное. Основной фонд составляла солидная образовательная литература, исторические исследования Леопольда фон Ранки, сочинения Грегоровиуса, Труды по истории искусства, немецкие и французские классики, словом, вещи, стабильные и охранительные.